Глава 3. 19 апреля 2017 года. 0 часов 40 минут. Ваня решил обойти дом снаружи не только для того, чтобы поставить камеры и развесить датчики движения, но и поискать кладку дров. Тогда можно будет развести огонь в камине и, наконец, согреться. Сколько времени им предстоит провести в этом доме, он не знал, но весь их предыдущий опыт расследования говорил, что едва ли мало. Кто бы ни навещал этот дом до них, протопить его он не пытался, а потому воздух был сырым и затхлым, забирался под одежду и еще сильнее охлаждал кожу. Даже ему, человеку выносливому и неприхотливому, было неприятно. Он представлял, каково нежным барышням. Допустим, не совсем нежным, привыкшим к походным условиям, не раз ночевавшим и в спальных мешках, и на надувных кроватях, и просто на земле, ужинавших консервами, умывавшихся холодной водой из бутылки и познавшим прочие прелести расследования аномальных явлений во всякой глуши. Но все же женщинам. Поэтому, если существовала возможность как-то улучшить свое положение, он хотел ею воспользоваться. Угнетал не только холод и сырость, но и отсутствие еды. Кроме мятных лилькиных леденцов у них с собой вообще ничего не было. В первой машине, к сожалению, тоже не нашлось ничего съедобного. На улице стоял апрель, До грибов и ягод оставалось еще несколько месяцев, так что если они не выберутся отсюда, в ближайшие дни придется несладко. Хорошо, хоть воды с собой взяли. И в дом принесли, и в машине еще осталась пятилитровая канистра. Прикрепив камеру над входом в дом, Ваня подхватил фонарь, сумку с остальным оборудованием и медленно двинулся вдоль стены, оглядываясь по сторонам. Снаружи дом выглядел большим, добротным, хоть и немного обветшалом. Возможно, при свете дня это впечатление сглаживалось бы солнечными лучами, но сейчас, в ночной темноте, под периодически срывающимся мелким дождем, он выглядел уныло и мрачно, вызывая странное ощущение, какое обычно бывает при посещении старых фамильных склепов. Когда-то это место дышало богатством и своеобразным великолепием, но теперь медленно погружалось в забвение. Двор был под стать дому довольно большой, сохранившимся в некоторых местах деревянным забором, как будто хозяин усадьбы хотел оградить не сам двор, а только определенные его места. Возможно, здесь держали домашний скот или птиц. Другого объяснения Вани придумать не смог. Возле дома то тут, -то, то там виднелись небольшие клумбы, на которых торчали высохшая прошлогодняя трава и даже, возможно, одичавшие цветы. Отсутствие внятного забора, конечно, угнетало, хотя едва ли он смог бы защитить их хоть от кого-нибудь, будь то лесные обитатели или потусторонние сущности. Повесив еще одну камеру и пожалев о том, что их количество сильно ограничено, Ваня свернул за дом. «Здесь уже не было заброшенных клумб, зато забора гораздо больше». Несколько сельскохозяйственных построек давали надежду найти в одной из них дрова или хотя бы топор, чтобы наколоть их самостоятельно. Но надежда это не оправдалась. Постройки оказались пусты, как карманы нищего. И невозможно было даже предположить, для чего они использовались и использовались ли когда-нибудь вообще. Лишь распахнув дверь последней, Ваня удивленно присвистнул. «Внутри стояла машина». Старенький москвич голубого цвета с проржавевшими крыльями и давно потерявшими блеск дисками. Тем не менее, он не выглядел разваленный, не способный завестись и поехать. Такие автомобили обычно живучи. Его новенькая «Тойота», оставшаяся в Москве, едва ли лет через 30 сможет участвовать в параде ретроавтомобилей, в отличие от таких москвичей. Ваня обошел вокруг автомобиля, провел рукой по гладкому крылу, посветил фонарем в салон. Ключа в замке зажигания, конечно, не было, но открыть и завести машину без него для Вани не составляло труда. В рюкзаке, который он оставил в доме, имелась парочка волшебных штук. Однако одного взгляда под капот оказалось достаточно, чтобы распрощаться и с этой надеждой. В машине не оказалось аккумулятора. «Да отсохнут руки у того, кто его вытащил!» Сквозь зубы процедил Ваня, захлопывая крышку капота обратно. Осмотр двора пора было заканчивать, он и так потратил на него достаточно много времени. А дров так и не нашел. Придется им сжечь мебель. Если только кто-нибудь принципиальный не выскажется против. Однако перспектива сдохнуть не только от голода, но еще от холода привлекательно не выглядела. Повесив последнюю камеру, Ваня собирался бегло оглядеть последнюю сторону дома, поскольку на первый взгляд ничего интересного там не было. Однако моментально застыл на месте, когда луч фонаря выхватил на пустой стене небольшую деревянную дверь. В ночной темноте она практически сливалась со стеной, и он запросто мог пройти мимо. На двери не висел замок, а потому можно было надеяться, что она не заперта. Ваня подошел к ней, и она действительно легко открылась, хоть и издала при этом леденящий душу скрип, словно он открывал дверь в преисподнюю. Сразу за дверью начиналась лестница, уходящая вниз. Значит, в доме был подвал или погреб. Странно, они не заметили никакого входа в него из дома. Да и Лили с Невом не сообщали, что нашли что-то подобное. Ваня на всякий случай нажал кнопку коммуникатора. «Алло, гараж, вы там вход в подвал нигде не находили?» «В подвал?» – переспросил голос Лили. «А он тут есть?» «Я нашел дверь, а за ней лестница вниз». Он слышал, как что-то сказал Нев, но не в передатчик, а просто Лиле. Потому слов не разобрал. «Нев говорит, что видел одну забитую досками дверь», – сообщила лиля «Мы ее пока не трогали, возможно, она и ведет в подвал». «Ну ладно, отсюда проверю». Ваня выключил передатчик и, медленно, старательно освещая себе путь фонарем, спустился вниз. Подвал оказался довольно большим. Наверное, проходил под всем домом, но низким. Высокий вани почти касался его головой, а в некоторых местах приходилось даже пригибаться, чтобы и набить себе шишку. Пахло здесь еще хуже, чем в доме, а сырость была почти осязаемой. Вдоль стен стояла кое-какая мебель, типа трехногого стула и шкафа без дверей, разбитое зеркало, от которого осталась только одна рама с торчащим из нее большим осколком, который уже почти ничего не отражал. Да пара коробок, содержимое которых угадывалось трудом. Скорее всего, это были книги или журналы, но они до того размокли и отсырели, что едва ли сгодились бы для топки камина. Перед тем местом, где, по предположениям, Вани находилась кухня, он увидел несколько деревянных стеллажей, на которых стояли банки с закатками. Приближаясь к ним, Ваня на мгновение подумал, что сейчас увидит в стеклянной колбе части человеческих тел или вообще заспиртованных эмбрионов, как в кунсткамере. Но в банках плавали самые обычные помидоры и огурцы. Впрочем, даже без Сашиных врачебных наставлений было понятно, что есть их не следует. Смерть в глуше от ботулизма – приключение мал, привлекательное. Нашел он и вторую лестницу, которая тоже вела наверх, и упиралась в дверь. Скорее всего, ту самую, забитую досками, которую имел в виду Нев. Ваня подошел к лестнице, намереваясь подняться и проверить, действительно ли дверь не открывается но не успел вступить на первую ступеньку, как нога подбила что-то, валявшееся на полу, что незамедлительно улетело вперёд. Посветив фонарём вниз, он с удивлением обнаружил посреди старья и хлама новенький смартфон. Точно такой же, как у него самого. Он на всякий случай коснулся рукой кармана джинсов, проверяя, не обронил ли свой, но его аппарат был на месте. Ваня поднял смартфон, и нажал на кнопку включения. Тот, как и полагалось, требовал пароль. Ваня ввел свой, и он неожиданно или уже ожидаемо подошел. Не только Айболит разбрасывает здесь свои вещи. Нахмурившись, пробормотал он. Надо бы дать дворжику подержать телефон. Вдруг тоже увидит что-то интересное. Впрочем, может, лучше не надо. Ваня вытащил второй смартфон из кармана и сравнил их. Время и дату они показывали одинаковую, разница была лишь в проценте заряда батареи и частоте корпусов. Поднятый с пола был вымазан в земле, на которой лежал, и разрядился почти полностью. Ваня включил галерею и обнаружил в ней не только несколько фотографий дома, в котором они все находились, но даже видео. Перед камерой мелькнул сначала пол с лежащими на нем досками, из которых торчали кривые гвозди. Затем кусок двери, а потом появилось его собственное лицо. Оно выглядело бледным. Если бы речь шла не о нем самом, он сказал бы, немного испуганным. Светлые волосы торчали в разные стороны, а по щеке протянулась большая царапина. «Поскольку камеры мы не взяли, буду снимать на телефон», сообщил его двойник на экране. «Кажется, я нашел вход в подвал. Он был заколочен, пришлось отрывать доски». «В процессе немного...» Он коснулся пальцами царапины на лице. «Пострадал!» Камера повернулась, и теперь на экране виднелась распахнутая дверь, за которой скрывался черный подвал. Его двойник посветил туда фонарем и осветил ту самую лестницу, возле которой он сейчас стоял. «Проверим, что там!» раздался голос за кадром. «Надеюсь, жратва среди сокровищ значится Ваня хмыкнул, понимая, что те они тоже явились сюда без провизии. Изображение немного затряслось, оператор светил фонарем себе под ноги, а снимал чуть выше, поэтому на экране почти ничего не было видно, немного освещался только самый его низ. И вдруг в этом неверном свете мелькнула какая-то тень, мелькнула быстро и тут же исчезла. Ваня подумал бы, что это просто игра света, но его двойник тоже настороженно остановился и поднял фонарь выше». Теперь на экране хорошо была видна лестница и даже часть земляного пола подвала, но ни одной живой души, которая могла бы проскользнуть перед камерой, он не увидел. Его двойник постоял несколько минут, вводя фонарё в разные стороны, а затем снова двинулся вниз. Что произошло дальше, Ваня не понял и подозревал, что он по ту сторону записи тоже. Изображение на экране закрутилось в разные стороны, Несколько раз перевернулась. В кадре мелькал то свет, то темнота. А за ним слышалась отборная нецензурная брань, которую Ваня позволял себе в исключительных случаях. Затем изображение замерло, демонстрируя абсолютно чёрный экран. А спустя мгновение запись оборвалась. Ваня ещё несколько секунд смотрел в экран, на котором теперь показывалась только превью фотографий. Потом медленно выдохнул, И выключил телефон, спрятав оба в карман. заряды еще хватит, чтобы один раз показать запись друзьям. «Охренеть!» – вслух пробормотал он, потерев лицо ладонью. «После обхода дома и дворовой территории им определенно будет что обсудить». 19 апреля 2015 года. 2 часа 6 минут. Вскоре выяснилось, что электричество в доме есть не только в одной комнате на втором этаже. Стоило щелкнуть выключателем на кухне, как загорелась и бра над большим деревянным столом. В люстре лампочка оказалась мертвой, но тусклого света от бра хватало, чтобы немного осветить комнату. Зато можно было расположиться за столом, выключить фонари и более или менее спокойно обсудить сложившуюся ситуацию. После того, как каждый рассказал о своих находках, повисло гнетущее молчание. Войтых видел, что Саша испугалась еще больше, узнав про печать ангелов на полу в гостиной. Но пока держала себя в руках, только периодически поглядывала в сторону соседней комнаты и зябко южилась. Нев, как и Войтех, садиться за стол не стал. Только в отличие от него, стоявшего рядом с Сашей, нервно расхаживал по кухне, скрестив руки на груди и постоянно хмурясь. Он знал магию темных ангелов лучше всех, а потому его напряженность пугала Войтыха. «Нев, что означает та печать, которую вы нашли? Какие вершины там соединены?» «Власть над другими с концом жизни и чужая любовь с концом смерти», ответил тот, даже не остановившись. «Звучит очень знакомо», заметила Лиля. «Не то слово», подтвердила Саша. Ведь именно такие вершины соединялись на печати ангелов, которые некромант оставлял на своих жертвах три года назад, если я не ошибаюсь. Остальные молча закивали, соглашаясь с ней. «Так, может, здесь его же рук дело?» – предположил Ваня. «Если мне не изменяет память, чувак-то сбежал, и полиция его так и не нашла!» В его тоне проскользнула едва заметная насмешка. «Если учесть, что в своем видении Войта видел мою смерть, «Эта печать выглядит лично для меня еще неприятнее», мрачно добавила Саша, бросив на Войтаха быстрый взгляд. «Я сомневаюсь, что здесь был тот же некромант, что и в Питере», возразил Нив. «Три года назад тот явно экспериментировал с магией ангелов в первый раз. А это место, как мне кажется, заброшено более трех лет». «Но насколько возможно, что подобное соединение вершин – случайное совпадение?» Лиля вопросительно посмотрела на Нева. «Для чего чертить подобное на полу в своей гостиной?» «В том-то все и дело». Нев остановился и покачал головой. «В этом нет никакого смысла». «А в чем здесь вообще есть смысл?» Саша взяла со стола пластиковый стаканчик с водой. «Единственный из продуктов питания, что у них было». И сделала несколько глотков. В горле пересохло еще в тот момент когда она услышала знакомый шелестящий голос в трубке телефона, который даже не был подключен к сети, и она никак не могла напиться. «Все просто череда каких-то нелепых совпадений. Нас ведь даже не должно быть здесь. Мы ехали совсем в другое место. И если бы не заплутавший навигатор, никогда бы сюда не приехали». «Если только нас специально сюда не привели, как марионеток!» Ваня почему-то уставился на Войтаха. Тот этого не заметил, и его взгляд был устремлен на бра, а в голове крутились слова про бессмысленный и тусклый свет. «Откуда они?» «Кажется, кто-то их произносил сегодня, но они уже и тогда звучали знакомо». «Ладно, давайте оставим в покое печать и звонок по телефону». Лиля помассировала висок, чувствуя, как в голове зарождается тупая, ноющая боль. Мысли постоянно сбивались на еду, а потому сосредоточиться было сложно. «Что с тем видео, которое нашел Ванька? Что за тень там мелькала? И что случилось с тем Ваней, который сделал запись? Я так понимаю, в подвале ни следов крови, ни следов борьбы ты не нашел?» Она вопросительно посмотрела на брата. не ничего такого!» Подтвердил тот, перестав сверлить взглядом Войтаха и повернувшись к сестре. «Там кроме банок с помидорами!» «Даже не вздумай к ним прикасаться!» перебила Саша. «Я же не совсем идиот». Ваня как будто даже обиделся. «Так вот, ничего нет. После того, как нашел свой мобильник, я внимательно все осмотрел. Кстати, Витек...» Он вытащил из кармана оба телефона и подтолкнул их по столу к Войтаху. «Поддержись, а? Вдруг увидишь, я тоже помер или таки выбрался?» Войтах отвлекся от бессмысленного созерцания бра и без энтузиазма потянулся к телефону, который выглядел Менее чистым. Именно его Ваня поднял с пола в подвале. Однако прикосновение к нему ничего не дало. «Не знаю». Он пожал плечами и подтолкнул телефон обратно. «Ничего не вижу». «Конечно, со мной ты никогда играть не хочешь». Обиженно протянул Ваня, за что удостоился мрачного взгляда от Саши. «Ты считаешь все это игрой?» Язвительно поинтересовалась она. «Так, между прочим». Здесь нашли только мои и твои вещи. Если я умру, с большой вероятностью ты тоже. Вещей никого другого мы не нашли. Или пока не нашли. А что, если это действительно что-то вроде игры?» Неожиданно зацепился за ее слова Нев. Если Войтых видел смерть Саши. И она относилась к той Саше, которая приехала сюда на первой машине. Логично предположить, что остальные тоже погибли. Иначе... Куда они делись? А теперь мы снова здесь, заново пытаемся, как это называется, пройти уровень. Разве не так проходит в компьютерных играх? Умрешь, начнешь опять сначала. Хорошая теория, кивнул Ваня. Не учитывает только то, что мы не в компьютерной игре. Какой-то контакт с параллельным миром? Высказала свою версию Саша, вспоминая их расследование в чешском замке полгода назад. «Если предположить, что существует множество миров, события в которых могут идти по-разному в зависимости от наших поступков, но иногда быть похожими и пересекаться...» «Ваня, поправь меня, если ошибаюсь. Кто из нас физик?» «Да, это такая область физики, где каждый может ошибаться», – хмыкнул тот. Но такие теории, как твоя, тоже существуют, хоть и не признаны официальной наукой. По крайней мере, не были признаны, когда я в ней еще варился. Так вот, может быть, мы просто пересеклись с параллельным миром? Этот за... дом стоит на их границе? Войтах машинально переглянулся с небом, убеждаясь, что тот тоже понял, на что намекает Саша. А потом подумал, что это довольно странно в угрюмом лесу в сибирской глубинке, словно перемешались мелкие детали разных расследований, которые они вели все эти годы. Пока не хватало только озера и голема с дипбуком. «Схождение двух миров в одной точке», — тем временем задумчиво протянул неф, сбивая Войтаха с этой мысли. «Но от чего? Если мы пересекли какую-то невидимую границу, то как и почему?» «Всегда должна быть причина для аномальной зоны». «А если это что-то вроде Бермудского треугольника?» «Предположила Лиля. Просто не на море, а в лесу». «Не зря же у нас навигатор сдох». С энтузиазмом закивал Ваня, и было непонятно, язвит он или на самом деле поддерживает версию сестры. «Мобильники не работают. Навигатор водит кругами. Странные звонки на неработающий телефон». «Слушайте». Это реально смахивает на Бермудский треугольник? «Лелька, ты гений! Сразу видно, чья сестра!» Остальные этот энтузиазм не разделили. Историю людей, пропадавших в местах вроде Бермудского треугольника, они, конечно, слышали. Но чаще всего им сложно было верить. «Так, давайте попробуем сосредоточиться на том, как нам выбраться». А вот их потер лицо, пытаясь сконцентрироваться и не смотреть больше на тусклый свет бра, от которого перед глазами уже мелькали желтоватые пятна. «Мы несколько раз попадали в подобную ситуацию. Первый раз выбраться помогло то, что мы забрали с собой останки колдуна. А другой — уничтожение зеркала смерти. А в третий нам помог аритуал Нева». Поймав взгляд Сидоровых, он махнул рукой. Не спрашивается и долго объяснять, просто поверьте, что это было. Ты, как всегда, знаешь больше, чем говоришь. Медленно протянул Ване. На этот раз Войтых заметил его выпад, почувствовав холодок внутри. Он не знал, было ли это просто пробным обвинением или Ваня что-то выяснил. С тех пор, как на общем совещании в прошлом декабре впервые было упомянуто ЗАО «Прогрессивные технологии», он все время боялся, что эта тема всплывет вновь. Поэтому сейчас он не стал выяснять, что Ваня имеет в виду. «У кого-нибудь есть версии?» – спросил он, обводя друзей взглядом. «Хотя бы безумные». В комнате в очередной раз повисла тишина. Каждый думал над своей версией и из-под поглядывал на других, ожидая версии от них. «Может быть, надо как-то понять, чего этот дом хочет? И сделать это?» – неуверенно произнесла Саша. «И как нам это понять?» – поинтересовался Ваня, покачиваясь на задних ножках стула, на котором сидел. Первым Саше в голову пришли видения Войтаха. Примерно так они и поняли полгода назад, что надо делать в чешском замке, чтобы выбраться из него. Да и много раз его видения помогали им разобраться в ситуации. И тем не менее каждая из них не приносила пользы его здоровью. Теперь, когда Саша проводила с ним гораздо больше времени, чем раньше она знала, что голова у него болит и без видений, но все равно связывала это с ними. Поэтому она не стала озвучивать эту версию, прекрасно понимая, что рано или поздно их подумает о ней сам. «Изучить дом получше?» вместо этого предложила она. «Найти какие-то документы, понять, кто здесь жил». «Здесь все абсолютно безликое», вздохнула Лиля, а потом вдруг посмотрела на небо. «Разве что книги?» «Какие книги?» Тут же ухватился за это Войтых. Лиля нашла в шкафу в кабинете целый ряд книг на чешском языке. Пояснил Нев, что само по себе довольно странно, согласитесь. «Да уж более чем», – кивнул Войтых. «Я и в Москве такого не встречал никогда, но давайте посмотрим». Они с Невом взяли по фонарю и попросили остальных оставаться на месте. Отсутствовали почти пять минут и вернулись слегка разочарованными. «Ничего необычного», – покачал головой выдох. «Кроме того, что они на чешском, разумеется, обычные книги большинство читал в детстве. Приключения, фантастика, одна даже про космос». «Но откуда они могли здесь взяться?» – не поняла Саша. «Чешский не самый популярный язык для изучения». «И тем не менее, есть много людей, которые его изучают», – пожал плечами Лиля. «Но это еще одно странное совпадение в общую копилку», – заметил Ваня. «А какой год выпуска?» «Все не запомнил, но многие были из восьмидесятых. А что?» «Ничего, значит, не новые. И мы опять пришли к тому, с чего начали. Если только тебе действительно больше нечего нам сказать». «Мне?» – все-таки не выдержал Войтых. «Мне есть чего сказать. Я, черт побери, просил не сворачивать сюда». И если бы ты сюда не поехал, мы бы уже могли добраться до места своего расследования. Поэтому хватит уже перекладывать всю вину на меня. Это ты нас сюда привез». «Войта», – Саша успокаивающе тронул его за руку, но было уже поздно. Ваня поставил стул на четыре ножки и наклонился вперед, пристально глядя на Войтыха. «Если только вообще было какое-то расследование». Ты нам даже подробности не рассказал, возможно, потому что самых не знаешь. Так, едем куда-то зачем-то. Нас там встретят. Если только этот дом не был нашей конечной целью. Как много тебе говорят, когда отправляют на расследование. «Отправляют?», отправляют? Непонимающий приспросила Саша, все еще сжимая ладонь Войтыха. «Прикинь!» Ваня бросил на нее быстрый взгляд и снова уставился на Войтыха. «Все эти расследования – только наше хобби». «Для него это работа. Обычная работа, за которую платят деньги, не так ли?» «И платит их уже знакомая нам всем зао Прогрессивные технологии».